Стало быть, именно потому только и очутился здесь, — подумал он, — чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием. И однако брата Дмитрия не было. — Прикажу я тебе ухи! Аль чего-нибудь! Не чаем же ведь ты одним живешь! — крикнул Иван, по-видимому, ужасно довольный, что залучил Алешу. Сам он уже кончил обед и пил чай. — Ухи давай! Давай! Потом и чаю! — я проголодался! — весело проговорил Алёша А варенье вишневого здесь есть помнишь как ты маленький у Поленова вишневое варенье любил А ты это помнишь давай варенье Я и теперь люблю. Иван позвонил полового и приказал уху чай и варенье. Я все помню, алёша я помню тебя до одиннадцати лет. Мне был тогда пятнадцатый год.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 В глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание. А вот этого-то я и не терплю, оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать. Твердо, дескать, стоит человек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю. На чем бы там они ни стояли, и будь они такие маленькие мальчуганы, как ты... Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен. Напротив, полюбил я, наконец, твой ожидающий взгляд. — Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша. — Люблю, Иван. — Брат Дмитрий говорит про тебя. — Иван — могила. — Я говорю про тебя. — Иван — загадка. — Ты теперь для меня загадка. Но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра. «Что же это такое?» — засмеялся Иван. «А не рассердишься?» — засмеялся и Алеша. «Ну?» «А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные трехлетние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну, желторотый, наконец, мальчик, что не очень тебя обидел?» «Напротив».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 то есть опять-таки до тридцати этих лет. А там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чехоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она части карамазовская, это правда, жажда-то жизни. Несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит. Но почему же она подлая? «Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь». Дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить. И все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Вот тебе уху принесли. Кушай на здоровье. Уха славная. Хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша. Отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище. Но на самое, на самое дорогое кладбище. Вот что».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 Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена. Ты жить, любишь. Теперь надо постараться тебя второй твоей половине. И ты спасен.